Глава пятая. Джоджо. -джо. Кайли нужно есть. Я понимаю это потому, как она продолжает плакать, потому как она крутится и откидывает голову назад, выгибаясь на своем сидении, когда мы снова выезжаем на дорогу. И кричит. Я знаю, что у нее что-то не так с желудком, он не перестает ее мучить. Ей нужно что-то положить в него, поэтому я беру ее и сажаю на свои колени, думая, что это может помочь ей почувствовать себя лучше, но это не помогает. Она лишь кричит немного тише. Ее вопли становятся менее пронзительными и режущими. Острое лезвие более чуть тупится. Она все равно стучит головой о мою грудь, и ее череп при ударах кажется хрупким в сравнении с моими костями в том месте, где сходятся мои ребра. Ее череп, кажется, разбить не труднее, чем керамическую миску. Левня закончила и положила свои растения на подлокотник между собой и Мисти. И с каждой минутой, с каждой милей, листья ежевики вянут все сильнее, корни все больше истончаются, с них комьями сыплется грязь. Кайла рычит и плачет. Я не хочу, чтобы Леони давала ей это снадобье. Я знаю, ей кажется, что так будет лучше, но она не ма И не па. Она еще ни разу никого не исцелила и ничего не вырастила в своей жизни, и она не знает, как надо. Когда мне было шесть лет, она купила мне бойцовую рыбку после того, как я некоторое время каждый день рассказывал ей одну и ту же историю об аквариумах, которые стояли у нас в классе, о живших в них бойцовских рыбках красного, фиолетового, синего и зеленого цветов, о том, как они лениво плавали, то сверкая, то тускнее. В воскресенье она принесла домой такую после того, как отсутствовала все выходные. Я не видел ее с пятницы, с тех пор, как она сказала Ма, что собирается в магазин купить молока и сахара, но так и не вернулась. Когда она все же пришла домой, ее кожа была сухой и шелушилась у уголков рта, волосы торчали пушистым ореолом и от нее пахло мокрым сеном. Рыбка была зеленой, цвета сосновой хвои а на хвосте у нее были полосы грязно-красного цвета. Я назвал ее Бабби Бабблс за то, что она весь день пускала пузырьки. И наклоняясь над ее аквариумом, я слышал, как она хрустела кормом для рыб, которые Леони принесла домой в маленьком пакете. Я представлял себе, как однажды смогу наклониться над аквариумом и вместо треска всплывших на поверхность пузырьков, услышу слова «Большое лицо», «Свет», «Любовь». Но когда шедший в комплекте запас корма кончился, и я попросил Леони купить еще, она сказала, что купит, а потом забыла и забывала снова и снова, пока однажды не сказала просто: Дай ей каких-нибудь сухарей, и все. Я подумал, что сухари ей вряд ли понравятся, поэтому продолжал доставать Леони на эту тему, а Бабе тем временем становилось все худее и худее, а ее пузырьки становились все меньше и меньше пока однажды я не вошел на кухню и не увидел ее лежащей на поверхности воды с похожим на жир слизистым налетом на белых глазах, уже не пускающим говорящие пузырьки. Леони может только убивать. Деревья вокруг машины редеют и меняются. Стволы все короче, а кроны все гуще и зеленее. Листья уже не темные и острые, как у сосны, а полные, почти создающие эффект марева. Они стоят тонкими рядами между полями грязно-зеленого цвета, полными низких колючих растений. Небо темнеет, леса и поля вокруг нас становятся черными. Я прикладываю рот к уху Кайлы и рассказываю ей историю. Видишь те деревья вон там. Она стонет. Если поискать на земле под этими деревьями, можно найти нору еще стон. В этих норах живут кролики, и среди них маленькая корольчиха. Самая маленькая из всех, что только бывают. У нее коричневый мех и белые маленькие зубки, похожие на подушечки жвачки. Стоны на секунду стихают. Ее зовут Кайла, как и тебя. Знаешь, что она делает? Кайла пожимает плечами и снова прижимается ко мне. Она лучше всех копает норы, копает их глубже и быстрее всех. Как-то раз стянулись тучи, началась большая буря руку кроличьего семейства начало затапливать, и Кайла принялась копать. Копать, копать, копать. И знаешь, что она сделала? У Кайла перехватывает дыхание. Она поворачивается лицом ко мне и прижимается ртом к моей рубашке, втягивая побольше воздуха. Я глажу ее спину круговыми движениями, словно разминая судорогу, пытаясь унять боль, изгнать все, от чего ей плохо. Она копала и копала... И туннель становился все длиннее и длиннее. Вода уже даже не доходила до того места, где копала Кайла, но она продолжала рыть до тех пор, пока не вылезла наружу. И знаешь что? Кайла впивается ногтями в мою руку, затем поднимается немного, чтобы выглянуть в окно и указывает на темные поля, на узкую линию деревьев с кроличьей норой под ними. «Темнеет», — говорит она, а затем откидывается назад на меня и опускается. Ага. Так вот, маленькая корольчиха увидела серый сарай и толстую свинью, и красную лошадь, и ма-спа. Она прокопала путь аж до нашего дома, Кайла. И когда увидела ма и па, полюбила их и решила остаться. И когда мы вернемся домой, она будет ждать нас там. «Хочешь увидеть ее?» – спрашиваю я. Но Кайла уже спит. Она дергается, и на мгновение мне кажется, что я знаю, что ей снится. Но затем я останавливаюсь. От нее пахнет резко, потом и рвотой. Но ее волосы пахнут кокосом, как масло, которое когда-то использовала Ма. То, которое теперь использую я, когда заплетаю волосы Кайлы в маленькие хвостики. Два маленьких хлопковых шарика по бокам ее головы. Я выкидываю из головы образ Кайлы размером с кролика, копающий яму в мокрой земле. Мне такие сны не нужны. Когда мы съезжаем с трассы на дорогу в глушь леса, уже темно синее небо отворачивается от нас, накидывает черное покрывало на свои плечи. Мир ужимается до светящихся фар машины, пары длинных рогов дороги, ведущих нас через тьму. Наша машина, что старый зверь, хромающий к очередной поляне. Па всегда говорил мне, что животное всегда будет делать именно то, для чего оно было создано. Искать корни в грязи, скакать по полю или летать и что неважно, насколько оно приручено, — говорил Па, — его дикая природа все равно однажды проявится. Кайла сейчас кажется самым настоящим животным, замученной глистами кошкой, свернувшейся у меня на руках. В конце концов мы сворачиваем в жилой двор, и деревья расступаются. Это место отличается от остальных. Оно совсем не похоже на хаотичное скопление домов в округе Форест. И здесь стоит только один дом, просторный. Его фасад весь в окнах, через которые пробивается теплый желтый свет. Леони останавливает машину. Мисти выходит и машет нам, чтобы мы последовали за ней. Я подхожу к крыльцу с Кайлой, которая спит у меня на руках, храпя и дыша через рот. И вблизи вижу, что краска на стенах облезает тонкими полосами, а между ними проглядывают другие, узкие и коричнево-серые. Окна выглядят немного потускневшими, словно вода, в которой погибла моя рыбка. Цветущая глициния, посаженная с каждой стороны ступеней крыльца, прочно укоренилась, вымахав толщиной с мускулистую мужскую руку, и обвилась вокруг перил, образовав плотную завесу перед крыльцом. Мисти стучится в дверь. Входите, музыкально пропевает мужской голос. Мужик здоровый. Мы находим его на кухне, где он варит спагетти. Мой рот наполняется слюной. Я никогда еще не был так голоден. Вкусно пахнет, а? Говорит он, направляясь к нам. Он словно подпрыгивает, будто идет на цыпочках. На нем белая рубашка с длинными рукавами, только засученная до локтей. Рубашка чем-то похожа на его крыльцо. У шеи распустилась нитка, а спереди она испачкана чем-то вроде зеленой краски. Его кухня вся зеленая. Я еще никогда не видел зеленых кухонь. И тут я чую запах соуса. Он шипит в кастрюле на плите и попадает на руку мужчины, когда тот его мешает. Он слизывает каплю с руки. Макароны, которые он кинул в воду, медленно тонут, исчезают за краями кастрюли, размокая снизу. Я хмурюсь, глядя, как он облизывает свою волосатую руку. Его волосы собраны в маленький торчащий хвостик, коротенький, как у Кайлы. «Я решил, что вы, наверное, проголодались», — говорит он. «Он самый белый из всех белых, что я когда-либо видел». «Правильно решил». Мисти обнимает мужчину с этими словами, поворачивая лицо так, что говорит ему не в лицо, а в его измазанную красную рубашку. «Мы немного задержались по дороге. Малышке стало плохо». «Ах да, девачулька, сказал он. Леони выглядит так, будто ей хочется его заткнуть, но молчит. «Она», — он делает паузу, — «какая-то липкая». Теперь Леони выглядит так, будто хочет ударить мужчину называет это ее упрямым взглядом. Юноша тоже поплохело. Он начинает мне нравиться, хоть я и вижу что-то вроде грусти на его лице, когда он смотрит на меня. Я не знаю почему. Нет, говорит Леони, скрестив руки на груди. Мы не голодны. Ерунда, говорит мужчина. Леони, говорит мисти, глядя на Леони. Я знаю, что это взгляд из тех, которым собеседнику сообщают нечто иное без слов, но я не могу разгадать выражение лица Леони. Ее брови, губы, то, как она кивает, и ее длинная челка падает ей на глаза. Что бы ни сказала мисти, Леони понимает и кивает в ответ: Мы поедим, она откашливается. Я хотела спросить, могу ли я воспользоваться вашей плитой? Мне кое-что нужно приготовить. Конечно, моя дорогая, конечно. Вблизи этот мужчина пахнет так, как будто он не мылся несколько дней, но запах не противный. Пахнет сладко и одновременно неправильно. Словно сладким ликером, который перестоял на жаре и начал превращаться в уксус. Прошу простить за мой французский Ал, но я просто охереть, как голодна, улыбается мисти. Я усаживаюсь в гостиной. Кайло все еще спит, горячо пыхтя в мою рубашку. Потолки в комнате высокие и на всех стенах книжные полки. Телевизора нет. На кухне радио, рядом с которым на стуле у барной стойки сидит Мисти, попивая вино, которое Ал налил ей в керамическую кружку. Музыка, наполненная скрипками и виолончелями, вздымается в комнате, а затем спадает, словно вода в заливе перед большим штормом. Леони возвращается из машины с растениями в руке и спотыкается о ковер на деревянном полу, красный с оранжевым и белым, весь истрепанный. Из-под ее рубашки выпадает и падает на ковер пакетик. И то, что было внутри мятой коричневой бумаги, выскальзывает наружу. Прозрачное стекло. Целый пакет разбитого стекла. Я видел такое раньше. Я знаю, что это такое. Мужчина смеется над словами Мисти, и не поднимает выпавшее содержимое, не глядя на меня, перекладывает обратно в пакет и отдает его Мисти, перегнувшись через барную стойку. А та уже передает пакет Алу. Он поднимает пакетик, подбрасывает в воздух, тот исчезает, словно по мгновению руки фокусника. Ал, адвокат Майкла. «Мальчик примерно его возраста», – говорит он, закатывая рукава, кивает, нахмурившись в мою сторону. «Они решили, что он толкал в школе травку». Мисти отпевает из своего стакана. «Знаете, что с ним сделали?» Она пожимает плечами. «Привели его в кабинет директора вместе с двумя друзьями-сверстниками» а потом заставили раздеться и спустить штаны для обыска». Мисти качает головой, и волосы слегка ударяют ее по щекам. «Какой ужас!» — говорит она. «Это не ужас, это беспредел. Дело я веду безвозмездно, а школа, вероятно, отделается легким приговором. Но я просто не мог не взяться за такое», — говорит он, пожимая плечами и отпивает свой напиток. «Длинная кармическая волна Вселенной и все такое». Мисти кивает так, словно знает, о чем он говорит. Она распустила хвостик, чтобы волосы свободно струились, и теперь каждый раз, когда она кивает или качает головой, она делает это настолько сильно, что ее волосы красиво колышатся на спине, словно испанский мох. Она оттянула воротник рубашки, обнажив плечо, сверкающий шар в свете гостиной. У Алла горят все лампы. Чем больше Мисти пьет, тем сильнее раскачиваются волосы. «Чем могу, помогаю», как говорится. Ал улыбается, касается ее плеча и поднимает бокал с вином. «Как тебе? Нравится? Хорошая же, да?» «Я же говорил, это был хороший год». «Так что там насчет моего парня?» Мисти наклоняется к нему, поднимает брови и улыбается. «Хорошо, хорошо», — говорит Алла, отодвигаясь от нее и смеясь. А затем снова приближается к ней и говорит, активно жестикулируя, рассказывая ей о том, что он предпринимает, чтобы добиться освобождения бишепа, «Леони сидит на диване рядом со мной, держа в руке непроливайку. Ей потребовалось около 30 минут, чтобы порезать ежевику и отварить корни и листья. Корни она варила в одной кастрюле, а листья в другой. Пока я сутулился над своей тарелкой, и запихивал, почти не жуя, макароны в рот. У нее уже все остыло». Она стояла у стойки, морщилась и разговаривала сама с собой, скрестив руки. А потом налила половину из одной жаропрочной кастрюли и половину из другой в поильник кайлы. Получилось серое варево. Я засунул остатки макарон в рот, сполоснул тарелку, поставил ее в посудомоечную машину, из которой воняло чем-то кислым, и стал смотреть, как она просит у Ала пищевые красители и сахар. Она добавила несколько ложек сахара и капель красителя в паильник, и начала трясти его. Теперь она сидит рядом с Кайлой, которую мы оставили спать на диване, и пытается ее разбудить. Каждый раз, когда она просит Кайлу проснуться, она целует девочку в ухо и шею, а Кайла поднимает руку, обнимает Леони за шею и тянет, как будто хочет, чтобы она легла спать вместе с ней, как будто не хочет просыпаться. Это меня пугает. «Ну давай, Микаэла», говорит Леони и тянет Кайлу, чтобы та села. Кайла открывает глаза и вытягивается, как леони на кухне, когда она передавала тот пакет, жалуется и пытается снова лечь. Хочешь пить? шепчет Леони, ставя поильник перед Кайлой. На, попей! Нет, говорит Кайла и отшвыривает поильник. Тот выпадает из руки Леони и катится по полу. Она не хочет, говорю я. Неважно, хочет она или нет, отвечает Леони, закатывая глаза. Надо. Я хочу сказать ей: ты не знаешь, что делаешь? И еще «Ты не ма, Но я молчу. Беспокойство во мне поднимается, как вода, кипящая у края кастрюли, но слова застревают в горле. Она может ударить меня. В прошлом, когда мне было около восьми или девяти, я много разговаривал, особенно на людях. И однажды она дала мне пощечину, и после этого всякий раз, когда я открывал рот, чтобы высказаться против ее действий, она била меня. Залепляло мне такие сильные пощечины, что они казались ударами кулака. Такие сильные, что моя голова дергалась в сторону, и я хватался за лицо. Такая сильная, что как-то раз я даже шлепнулся на пол между стеллажей в Уолмарте. Так что я молчу. Но она не знает, как делать лекарства из растений, и я переживаю за Кайлу. Два года назад, когда у меня была такая сильная желудочная инфекция, что я не мог встать с дивана и дойти до туалета, Ма велела Леоне собрать какое-то растение в лесу и сделать чай из его корней. Она так и сделала. И поскольку ее об этом попросила Ма, я доверился ей и выпил тот чай, хотя он и имел привкус резины. Леоне, должно быть, сорвала неправильное растение или что-то перепутала в его приготовлении, потому что от ее варево мне стало еще хуже. Она вылила зернистую горькую жижу около заднего крыльца, И через несколько дней, когда из моего организма наконец вышло то, что она мне дала, вместе с инфекцией, я нашел там бездомного кота, мертвого, усыпанного нарывами и гниющего у ступенек. Он выпил то, что она вылила там на землю. Лео не поднимает паильник и подносит его к рту Кайлы. «Пить же хочется, правда», — говорит она, — «но это ответ, а не вопрос». Кайла кашляя хватается за поильник. У меня покалывает под мышками, под руками выступает пот. Я хочу схватить этот поильник соской и швырнуть его, как Кайла, на другой конец комнаты, вырвать девочку из расслабленных объятий Леони. Но я не делаю этого. Кайла сосет жидкость из соски, поднимает поильник и пьет, и я, чувствую, будто проиграл в игре, о которой даже не знал. Ей просто нужно проспаться, говорит Мисти. Наверное, укачала в машине, вот и все. Кайла хочет пить. Она уже выпила половину и крепко держится за соску, сложив губы бантиком. Закончив пить, она бросает паильник на пол и ползет через диван прямо мне на колени. Хватает мою руку и говорит «вниз», что у нее означает «вверх». Она хочет, чтобы я рассказал ей историю. Я наклоняюсь к ней. «У меня есть винтаж и получше на кухне», — говорит Ал, глядя на Леоне. «Может быть, мы могли бы его попробовать сегодня вечером?» «Я за», — отвечает Мисти. «Не знаю», — говорит Леони. Она смотрит на Кайлу у меня на коленях. Та начинает капризничать, потому что я еще не начал рассказывать историю. Она снова извивается и плачет, как тогда в машине, перед тем, как ее стошнило. «Ей плохо. Говорю тебе, ее, наверное, просто укачало. Дай ей поспать», — говорит Мисти. «С ней все будет в порядке». Она смотрит на Леони, словно говорит две разных фразы одновременно. Одну своим ртом, а другую глазами. «Ты весь день была за рулем. Может, стоит расслабиться и отдохнуть?» «Я все еще не могу разгадать ее». Леони протягивает руку и приглаживает волосы Кайлы, но те снова поднимаются. Кайла пытается увернуться от ее руки. «Наверное, ты права», — говорит Леони. «Знаешь, сколько раз я обливала в окно машины, когда была маленькой? Не перечесть. С ней все будет хорошо», — говорит Мисти. Похоже, на этот раз Мисти сказала что-то правильное, потому что Леони садится обратно на диван. Между нами стена. Майкла тоже сильно укачивает. Он вообще не может ехать на заднем сиденье без того, чтобы его не мутило. У Леони в голове, кажется, складывается картинка. Должно быть, это семейное. Вот видишь, кивает Мисти. Кивает Ал. Они все кивают, поднимаются и идут на кухню. Я отвожу Кайлу в спальню, на которую Ал указал нам ранее, с двумя узкими кроватями. Я снимаю с Кайлы рубашку, от которой пахнет кислым, застирываю в воде с мылом тряпку из ванной, находящейся рядом со спальней, а затем вытираю ее тельце. Она горячая, даже ее маленькие ножки. Буквально пышет жаром. Я снимаю с нее все, кроме нижнего белья, и ложусь вместе с ней на одну из кроватей. И она кладет свою маленькую руку на мое плечо, и прижимает меня к себе, как делает каждое утро, когда мы просыпаемся вместе. «До, до», — говорит она. Я лежу так, пока музыка в кухне не стихает, и я слышу, как они выходят на заднее крыльцо. Ни звона стаканов, ни вина. Наверное, они открывают пакетик, который принесла Леоне. Я лежу, пока получается терпеть, а затем отношу Кайлу в ванную и сую палец ей в горло, чтобы ее вырвало. Она сопротивляется, бьет меня по рукам, рыдает, не произнося ни слова. Но я делаю так три раза, делаю так, чтобы ее вырвало на мою руку, горячую, как ее маленькое тело. Три раза ее рвет, красным, со сладким запахом. Я уже и сам плачу, а она вопит. Я выключаю свет и возвращаюсь в комнату, протираю ей рот своей рубашкой и ложусь с ней в кровать, боясь, что Лео не войдет и увидит красную рвоту в ванной, узнает, что я заставил Кайлу выбливать ее зелье. Но никто не приходит. Кайла вскоре засыпает, не переставая икать, а я убираю за ней, мою все водой и мылом, пока ванная комната не становится такой же белой, как прежде. Все это время мое сердце бешено колотится, и я слышу его в своих ушах. Потому что я понимал, что Кайла говорила. Я знал. «Я люблю тебя, Джоджо. Почему ты заставляешь меня, Джоджо?» Джордж, брат, брат, я слышал ее. Я несколько часов пытаюсь заснуть, но не могу. Остается только лежать и слушать дыхание Кайлы. За окном, где-то далеко, в темной чаще леса, лает собака. Прерывистый звук, полный злости и острых зубов. В основе всего страх. Когда я был младше, я хотел щенка. Я просил Па, но он сказал, что с тех пор, как работал в Парчмане, не может завести собаку. Он рассказал, что пытался, когда его выпустили, однако каждая из собак, что он заводил, дворняк или гончих, умирала уже в первый год. Когда он был в Парчмане, рассказывал Па, с тех пор, как он начал работать с гончими, которых тюрьма использовала для преследования беглецов, единственным, что он чувствовал, когда ел, ходил или проваливался в сон, был запах собачьего дерьма и слышал он лишь собак, их визги, вой и лай, их жажду крови. Па говорил, что пытался приучить Ричи работать с собаками, чтобы вытащить его с полей, но у него не вышло. Я закрываю глаза и представляю Па, сидящего на высоком стуле в углу комнаты, с прямой спиной и кряжистыми руками. Он рассказывает мне истории, чтобы я поскорее соснул. Был один из тех дней, когда солнце палит так сильно, что кажется, будто оно выворачивает тебя наизнанку, и ты просто горишь. Тяжелый день. Здесь-то все по-другому. У нас постоянно дует ветер с воды, и это облегчает жизнь. А там, на севере, такого нет. Там только бесконечные поля, деревья низкие, листьев мало, хорошей тени не сыщешь. И все, что есть на свете, сгибается под тяжестью этого солнца. Мужчины, женщины, мулы, все, что есть живого под Богом. Вот в такой день пацан сломал свою мотыгу. Я не думаю, что он нарочно. Он был худосочный, мельче тебя, я уже говорил тебе об этом. Так что он, должно быть, ударил ей о камень или надавил на мотыгу как-то не так, и вот как вышло. Кини заставил меня гонять собак по полям, работать над их обонянием. Я обходил поле Ричи, когда увидел, как он идет с двумя обломками в руках, просто таща рукоятку по земле и оставляя за собой след, ведущий к полосе деревьев. Погонщик, который задавал темп работы на весь день, что-то вроде надсмотрщика, увидел Ричи. Но он сидел на своем муле, смотрел пацану в спину и становился все более и более злым, словно змея, собирающаяся напасть. Я стал обходить поле так, чтобы подойти поближе к Ричи, и зашипел на него. «Подыми рукоятку, пацан! Погонщик смотрит прямо на тебя!» — сказал я. «Он все одно меня будет бить!» — сказал Ричи, но рукоятку поднял. «Кто так сказал?» — он и сказал. Глаза у парня бегали, хоть он и шел так, будто не боялся. Следы, что я видел на нем, когда он только пришел в Парчман, говорили мне о том, что он знал, что такое, когда тебя бьют. Мама ремнем с тяжелой пряжкой или какой-то мужик. Но я знал, что мальчик не был готов к кнуту. Я знал, что он не был готов к черной Энни. Я был прав. Солнце село, и после ужина сержант привязал его к столбам, установленным на краю лагеря. Там было так жарко, что казалось, будто солнце еще не зашло а пацан лежал там, разведя в стороны руки и ноги на земле, привязанные к столбам. Когда кнут щелкнул в воздухе и ударил по его спине, он вскрикнул, словно щенок. Завизжал громко-громко, и все продолжал визжать. Вопил оглушительно от каждого удара, выгибаясь от земли, поворачивая голову, будто хотел взглянуть на небо. Кричал, как тонущая собака. Когда его развязали, его спина была вся в крови, все семь разрезов зияли, как на разделанной рыбе, и сержант приказал мне позаботиться о нем. Так что я привел его в порядок, пока он лежал и блевал, не поднимая лица из грязи. Я не велел ему остановиться. Сержант дал ему один день на выздоровление, но когда его вернули обратно в поле, удары на его спине и близко еще не успели зажить, и через рубашку сочилась кровь. Я почти слышу Па в сумеречной комнате, которая кажется влажной и душной из-за горячей воды, которую я пустил, чтобы не было слышно блевавшей Кайлой и чтобы убрать после нее. Он усаживается поудобнее, опираясь на локти, и его голос поднимается из темноты, словно дым. Я отодвигаю волосы Кайлы с ее головы. Она потеет. Всякий раз, когда Па рассказывал, как били Ричи, он рассказывал мне и о Кинне, его начальники, отвечавшим за охотничьих собак, который сбежал на следующий день после того, как отделали спину Ричи. Кини Вагнер совершил свой последний побег в тот день. Это было в 1948 году. Просто вышел прямо через главные ворота парчмана с пулеметом, который украл из оружейной. Главный смотритель был просто в ярости. Я буду выглядеть дураком, сказал он, если позволю этому засранцу сбежать в третий раз. Хочешь сохранить свою работу? Молись, чтобы он тебе попался. Спускай собак, сказал он сержанту. Сержант посмотрел на меня, и я взял лучших из стаи. Топора, рыжего, заточку и луну. Имена им всем сам кини и дал. И спустил их, и они стали рыскать. Но собаки не хотели выслеживать человека, который их кормил, того, кто к ним первым прикоснулся, того, кто их вырастил. Продолжали медленно и печально ходить кругами, петляя между призрачными деревьями под тяжелым небом, а я следовал за ними, отчетливо видя следы кини, но замедляясь из-за животных. В конце дня мне пришлось вернуться и сообщить сержанту, что собаки не могут найти своего хозяина. Он с еще двумя сержантами и группой доверенных стрелков вышел со мной на следующий день, и все повторилось один в один. Гончие чуяли этого ублюдка, которого считали папой. Не могли напасть на него, потому что, когда они засыпали, он снился им. Его большие красные руки и серый рот. Вонь, которая исходила от него из-за пота, была им так же дорога, как запах ушей их матерей. Вижу, что Леони не спала ночью. Она не заходила в комнату, а музыка утром все еще играет на стереосистеме «Алла на кухне», и все трое выглядят помятыми — их одежда, их волосы, их лица. Лев не смотрит на пустое кресло напротив себя и потому не замечает, как я вхожу в комнату с Кайлой на руках. Ее голова лежит у меня на плече. Обычно она бы попросила «дог» — ей нравится есть хот-доги на завтрак — или указала бы на улицу и, потянув меня за руку, произнесла бы «па». Но я проснулся от того, что она касалась моей щеки прямо под глазом и выглядела при этом очень серьезной, не улыбаясь. Ее маленькая ручка казалась тлеющей головней, все еще пышущей жаром. Как только я вхожу в кухню, Кайла начинает тихо бормотать что-то мне в шею. Я поглаживаю ее по спине, и Леони, наконец, замечает нас. «На плите каша», — говорит она. Все трое пьют кофе, черный и крепкий. Она опять блевала... «Нет», — говорю я. Леони снова смотрит на пустое кресло. «Но она вся горит». Леони кивает, но не смотрит на меня. Она смотрит на кресло. Поднимает брови так, будто кто-то сказал нечто удивительное. Но Ал и Мисти наклоняются друг к другу, бормочут что-то, шепчутся. Леони не участвует в их разговоре. Я подхожу к кастрюле и вижу овсянку, прикипевшую к стенкам, подгоревшую на краях и густую посередине, явно холодную. «Ну что, поехали за твоим хахалем?» — говорит Мисти, и все встают. «Но они ведь не поели», — говорит Ал. «Они верно голодны?» «Я не голоден», — говорю я и чувствую во рту вкус старой жвачки, сжеванной в кашу. «Я решил, что съем немного украденной еды на заднем сиденье по дороге в тюрьму, чтобы умаслить недовольный желудок. Может, часть кормлю Кайли, если та позволит. Она горит у меня на руках, ее шея соприкасается с моей... Ее маленький подбородок впивается в мою ключицу. Ее ноги свисают, безжизненные, как у туши на крюке. «Поехали за твоим отцом», — говорит Леони. Тюрьма представляет собой ряд невысоких бетонных зданий и рассекающие поля ограждения с колючей проволокой. Дорога тянется вдаль, и некоторое время ведет нас к заключенным здесь людям. Никаких других знаков, ничего нет на полях. Ни коров, ни свиней, ни кур — Только пробиваются стебельки травы, но и те выглядят карликовыми, словно никогда не вырастут. Зато в небе вьется большая стая птиц, ныряет и порхает с грацией морской медузы. Я смотрю на птиц, пока Кайло нежно мурлычет мне на ухо, пока мы проезжаем мимо очередного старого деревянного знака с надписью «Добро пожаловать в Парчман, штат Миссисипи», а потом мимо рекламы Кока-Колы. Но к тому времени, как мы выходим из машины на стоянке, Птицы уже улетают на север, за горизонт. Я слышу обрывки их беседы, хор голосов и жалею, что не могу почувствовать их волнение, радость взлета, покачивание в потоках воздуха в голубом небе, большого полета, возвращение домой. Я же чувствую лишь какой-то плотный ком внутри, тяжелый как молоток. Когда мы подходим к самой тюрьме, Леони и Мисти записывают наши имена в книгу посещений А затем нас всех отводят в комнату с желтыми стенами из шлакоблоков. Мисти следует за охранником в дверь, расположенную в дальнем углу комнаты, где садимся в ожидании Майкла за стол с низкими скамейками мы. Стол такой, какие используют для пикников, но здесь нет еды и нет пледа, а над нами белый пористый потолок вместо неба. Леони растирает руки, хотя здесь тепло, даже теплее, чем на улице. Кажется, здесь нет кондиционера. Она наклоняется вперед, потирает глаза, откидывает волосы с лица, и на секунду я вижу в ней па. Его плоский лоб, нос, щеки. Молоток во мне крутится, а потом Леони хмурится, и волосы падают обратно на лоб. И вот она снова просто Леони. А Кайла опять хнычет, и мне хочется домой. Сок! просит Кайла. Я смотрю на Леони, задавая немой вопрос. Поднятые брови, широкие глаза, хмурый вид. Леони качает головой придется потерпеть. Она протягивает руку к Кайле, проводит пальцами по ее затылку, но Кайла уворачивается и прячется у меня на груди, прижимается носом к моей рубашке, пытаясь увернуться от руки Леони. Я так пристально смотрю на нахмуренное лицо Леони, что даже не замечаю Майкла, когда тот появляется с двумя охранниками по бокам, которые останавливаются у двери и пропускают его. Дверь открывается и громко захлопывается, и вот он уже стоит перед нами. «Майкл здесь». «Детка», — говорит он. «Я знаю, что он обращается не ко мне и не к Кайле, а только к Леоне, потому что именно она опускает руку и поворачивается, и именно она, встав на негнувшиеся ноги, подходит к нему, и именно ее он обнимает, его руки сплетаются, как перекрученная простынь, вокруг нее, все теснее и теснее, пока они не становятся почти что одним целым, одним человеком вместо двух». Он больше и крепче, чем я его запомнил, когда его забирали полицейские. Они оба дрожат и так тихо говорят друг с другом, что я не могу услышать их. Шепчутся и дрожат, словно деревья на ветру. Майкла оформляют быстрее, чем я думал. Возможно, он заполнил все нужные бумажки заранее. Мисти все еще в другой комнате разговаривает с Бишопом, но Майкл говорит, я больше не могу оставаться здесь ни минуты, пойдем. И вот уже мы снова выходим на слабый весенний свет. Леони и Майкл держат друг друга за талию. Когда мы возвращаемся на стоянку, они останавливаются и начинают целоваться влажными, открытыми ртами. Их языки скользят по лицам друг друга. Он выглядит совсем иначе, чем когда уезжал, но в глубине души он все тот же Майкл, в шее, в руках, разминающих спину Леони, так, как Ма обычно разминала печенье. Кайло указывает на поля, покрытые туманом, и зовет «Джо-Джо». Я прохожу вместе с ней, на другую сторону стоянки, ближе к полям. «Что ты видишь, Кайла?» спрашиваю я. «Всех птичек», — говорит она и кашляет. Я смотрю на поля, но не вижу птиц. Я прищуриваюсь, и на секунду мне предстают согнувшиеся в поясе мужчины, их целые ряды. Они ковыряются в земле, словно огромная стая ворон, приземлившихся, копошащихся клювами и ищущих жуков в земле. Один ниже остальных разгибается и смотрит прямо на меня. «Видишь птичку?» — спрашивает Кайло и кладет голову мне на плечо. Я моргаю, и мужчины исчезают. Остается лишь туман, клубящийся над бесконечно простирающимися полями. И тут же я слышу рассказ Па, последнюю часть истории про это место, которое он согласен мне поведать. «После того, как сержант избил Ричи, я сказал тому, тебе надо ухаживать за спиной». Положил ему на спину чистые тряпки, а потом поменял их из запасов, предназначенных для собак. Тугими полосками перевязал вокруг его груди. Его кожа была горячей и мокрой. «Слишком много грязи», — сказал Ричи. Его зубы стучали, так что слова выходили с запинками. «Она повсюду, на полях, не только на моей спине, Риф. Она во рту, так что я ничего не чувствую на вкус. И в ушах, так что я почти ничего не слышу. И в носу» в носу и в горле, так что я едва могу дышать». Тогда он с трудом перевел дыхание и выбежал из палатки, где разместили нашу группу доверенных стрелков, и его вырвало в грязь. И я снова вспомнил, насколько он еще мал, у него еще даже не все взрослые зубы прорезались. «Мне снится грязь, снится, что я ем ее огромной, длинной серебряной ложкой, снится, что когда я глотаю, она попадает не туда, в мои легкие». Весь день в полях. У меня болит голова. Меня все бьет и бьет дрожь. Я прикоснулся к его узкой спине, надавил на одну из ран, чтобы проверить, выйдет ли гной и понять, нет ли заражения. Может, именно из-за этого у него была лихорадка и озноб. Но выделилось немного прозрачной жидкости, да и все. Что-то здесь не так, подумал я про себя. Но мальчик стоял на карачках в грязи над своей блевотиной, прислушиваясь к доверенным стрелкам окликающим друг друга на патруле, он покачал головой так, как будто я задал ему вопрос: влево, вправо, влево, вправо, а потом сказал: я иду домой. Видишь птичек? спрашивает Кайла. Да, Кайла, вижу, отвечаю я ей. Все птички улетают, говорит Кайла, а затем наклоняется вперед и обеими руками гладит меня по лицу. И на секунду мне кажется, что она собирается сказать мне что-то потрясающее, какую-то тайну, нечто, ведомое лишь одному Господу Богу. «Животик», — жалуется она. «Джоджо, -джо, животик болит». «Джоджо, -джо, животик болит». Я глажу ее по спине. «Еще не успел как следует с вами поздороваться», — раздается голос. «Я оборачиваюсь и вижу Майкла. Он смотрит на Кайлу». «Привет», — говорит он. Кайла напрягается, сжимает меня своими маленькими ногами, хватает меня за оба уха и тянет. Нет, говорит она. Я твой папа, Микаэла, говорит Майкл. Кайла прячет лицо у меня в изгибе шеи и начинает дрожать, я чувствую ее дрожь, как маленькие сотрясения в собственном животе. Майкл опускает руки. Я пожимаю плечами, смотрю мимо его лица чисто выбритого и бледного с фиолетовыми кругами под глазами и солнечным ожогом высоко на лбу. У него глаза кайлы. Леони стоит за ним, отпускает его руку, чтобы обнять его за талию. Он закидывает руку ей за спину и нежно гладит ее. «Ей надо привыкнуть к тебе», — говорю я. «Знаю», — отвечает он. Когда мы возвращаемся к машине, Леони достает свой небольшой переносной холодильник, и раздает сэндвичи, которые, должно быть, приготовил адвокат, пока мы с Кайлой спали. Сэндвичи с серым хлебом, плотно усыпанным орехами, с большими кусками пахучего сыра и тонкими ломтиками индейки. Я ем свой так быстро, что мне становится трудно дышать. Я начинаю икать, глотая большие куски, которые застревают у меня в горле. Леони хмурится на меня, но говорит именно Майкл. «Не торопись, сынок». Он произносит это с такой легкостью, «Сынок». Его рука лежит на спине пассажирского сиденья. Он обхватывает ею шею Леоню, массирует ее, нежно сжимая. «Вроде того, как ма держала меня за шею, когда мы ходили в продуктовый магазин, когда я был маленьким, и мы бродили вдвоем между стеллажами. Если я слишком возбуждался, например, когда мы подходили к кассе, и я видел конфеты, она сжимала мне шею. Не слишком сильно. Ровно настолько, чтобы хватило напомнить мне, что мы в магазине» среди кучи белых людей, что мне нужно соблюдать приличие. И тогда она была позади меня, со мной, любила меня, прямо здесь. Если бы меня не мучила икота, я бы косился на Майкла, но икота такая сильная, что я не могу дышать. Я думаю о Ричи и гадаю, испытывал ли он такое в этих запыленных полях. Как они, должно быть, расстилались перед ним до самого края земли, как это место, должно быть, казалось ему бесконечным. Но даже когда я глотаю, пытаясь проглотить еду и вздохнуть свободнее, и еще один приступ и коты сотрясает меня, я понимаю, что этому мальчику, верно, было сильно хуже. Начинается дождь, настолько легкий, что ощущается, как мягкие брызги из пульверизатора. Воздух становится белым, и все кажется каким-то расплывчатым. Я хочу еще один сэндвич, но там, где сидела Мисти, теперь сидит и медленно ест свой сэндвич «Майкл» отрывая кусочки, прежде чем отправлять их в рот. Я слышал, как Па говорил про эту его привычку, когда тот только переехал к нам. «Майк ест так, как будто эта еда его недостойна», сказал он Ма. Она тогда покачала головой и вскрыла еще один орех пекан, вынула ядрышко. Мы сидели рядом на кресле качалки на веранде. Я все еще так голоден, что могу прямо сейчас представить вкус этого пекана. Горечь мелкой пыли вокруг ореха Но сам он при этом влажный и сладкий. Ма знала, что я их подворовывал, но закрывала на это глаза. В пакете остался только один сэндвич от адвоката, а Мисти еще не съела свой, так что я сглатываю. «У нас есть вода?» – спрашиваю я. не передает мне бутылку воды, которую должно быть дал ей адвокат. На толстом прозрачном пластике нарисованы горы. Вода теплая, но мне так хочется пить и горло так забито, что это уже не важно. И Кота, наконец, стихает. «Твоя сестра доела?» – спрашивает Леони. Кайла заснула в своем детском кресле, которое мне пришлось переставить на середину заднего сидения. Мисти вернулась, и теперь, когда в машине Майкл, она сидит со мной. У Кайлы в руке половина сэндвича, пальцы сжимаются вокруг него крепко. Ее голова наклонилась назад, нос вспотел, а кудряшки склеиваются. Я вытаскиваю сэндвич из ее руки и доедаю, хоть местами он и влажный от ее рта». «Большую часть — да», — отвечаю я. «По виду ей уже гораздо лучше», — говорит Леоне, — но она лжет. Кайла не выглядит гораздо лучше. Может быть, чуть-чуть, но не сильно. Так и знала, что ежевика сработает. «С ней что-то не так? Она больна?» — спрашивает Майкл. Его рука перестает двигаться, и он оборачивается, чтобы посмотреть на нас. Я перестаю жевать. В сером туманном свете и в тесной машине его глаза выглядят ярко-зелеными зелеными, как деревья, выпускающие новые весенние листья. Леони выглядит разочарованной тем, что он перестал гладить ее и наклоняется через сиденье к нему. «Видно, просто какой-то желудочный вирус или укачало. Я дала ей одно из маминых средств. Ей уже лучше». «Ты уверена, детка?» Майкл внимательно смотрит на Кайлу, и я глотаю последний кусочек ее сэндвича. «Мне кажется, она все еще какая-то желтоватая». Леони издает небольшой полусмешок и машет в сторону Кайлы. «Конечно, она желтая. Она же наша малышка». И Леони смеется, хоть это и не похоже на смех. В нем нет счастья. Только сухой воздух и жесткая красная глина, на которой трава не растет. Она поворачивается и смотрит в переднее стекло, покрытое останками насекомых, так что даже не видит, как Кайла вздрагивает, как ее глаза расширяются, и ее рвет коричневым и желтым с кусочками. Рвота летит у нее изо рта, разбрызгиваясь по задней части переднего сиденья, по маленьким ножкам Кайлы, по ее красно-белой футболке со смурфиками, и по мне, пока я вытаскиваю ее из детского сиденья и сажаю к себе на колени. «Все будет в порядке, Кайла. Все будет хорошо», — говорю я. «Я думала, вы ей что-то дали от этого», — говорит Мисти. «Детка, я же говорю ей плохо», — говорит Майкл. «Твою ж гребаную мать», — бормочет Леони, — И худощавый, темнокожий мальчик с неровным афро и длинной шеей стоит с моей стороны машины, смотрит на Кайлу, а потом переводит взгляд на меня. Кайла плачет и скулит. «Птичка! Птичка!» — говорит она. Мальчик наклоняется к окну и расплывается по краям. Он говорит «Я иду домой».